Глава 7. Как сама она только что сказала, из всего, что есть в этом мире, лишь одно настоящее, и это сон. Асуна совершенно искренне была в этом убеждена. Все остальное здесь виртуальное. Ходьба, бег, разговоры, еда, сражения. Не соврал бы тот, кто сказал, что все это не более чем потоки цифр, которые выплевывают алгоритмы SOT Art Online. Чем бы ни занималось виртуальное тело, реальное тело, лежащее где-то, не сдвинется ни на миллиметр. И лишь одно исключение есть. Когда виртуальное тело ложится на кровать и отчаливает в мир сновидений, скорее всего, реальный мозг делает то же самое. Поэтому, когда Асуна ложится спать на постоялых дворах в городах, ей необходимо заставить себя войти в состояние сна. Однако иногда это оказывается довольно трудной задачей. В донжонах и вообще там, где есть монстры, Мозг и тело разгорячены сражениями, и нет возможности сесть и задуматься. Однако едва она возвращается в город и ложится в кровать снимаемой комнаты на постоялом дворе, все, что случилось с ней за этот месяц, начинает вновь и вновь прокручиваться в голове. Именно в это время ее сознание посещают самые болезненные мысли. Почему она не удовлетворилась одним лишь прикосновением к нейрошлему? Зачем ей понадобилось брать этот шлем, надевать его на голову, произносить слова «начать соединение»? Брать подобные сожаления с собой в сон, вне всяких сомнений, прекрасно. Красный рецепт ночного кошмара. Одноклассники, смеющиеся над Асуной, которая из-за какой-то игры застряла в такое важное время, зимой третьего года обучения в средней школе. Родственники, жалеющие бедную девушку, выпавшую из жизненной гонки, которая тянется еще на много лет вперед. И родители, стоящие над ее спящим телом в какой-нибудь больнице с выражениями на лицах, которые она не может разглядеть. Дрожа всем телом, она садилась на кровати и смотрела на часы в левом нижнем углу поля зрения, лишь чтобы убедиться, что, хотя вроде бы прошло много времени, на самом деле она спала всего три часа. И затем, как она не зажмуривала глаза, уснуть больше не получалось. С другой стороны, если бы она спала по ночам нормально, возможно, ей бы не удалось заставить себя так яростно сражаться в донжоне 3-4 дня подряд. Из-за всего этого Асуне всегда хотелось потратить накопленные ей деньги на классную спальню с удобной кроватью. На постоялых дворах все комнаты были узкими и темными, а кровати, сделанные непонятно из чего, слишком жесткими, чтобы на них можно было нормально спать. Будь это эластичный пенополиуретан итальянского производства, да хотя бы простая старая вата, Асуне удалось бы спать не три часа, а четыре. И еще в комнате обязан быть хотя бы душ – Конечно, принятие ванны здесь не более чем виртуальный процесс. А чистота реального тела поддерживается персоналом больницы. Но это вопрос настроения. После того, как она потеряла сознание и едва не умерла, сражаясь в одиночку в самой глубине Данжона, пусть это будет виртуальное ощущение, но ей страшно хотелось окунуть ноги в теплую водичку. И на все эти горячие желания, переполняющие Асуну, вдруг обрушились слова черноволосого мечника. «Что ты сказал?» Сипла спросила она, невольно ухватив собеседника за ворот. То, что она только что услышала, это ведь не могла быть слуховая галлюцинация, правда же? Этот мечник действительно сказал «Это можно пить молоко?» «После этого!» Из кровати открывается отличный вид. «Еще после!» «Так, есть ванная?» «Похоже, все-таки это была не слуховая галлюцинация». Асуна опустила ворот парня и поспешно спросила. «Ты говорил, твоя комната стоит 120 за ночь?» «Да, да, я так говорил». «А сколько таких комнат еще есть? И где это? Я тоже хочу такую снять. Пожалуйста, покажи мне, где это?» Домечника наконец дошло. Он кашлянул, сделал серьезное лицо и ответил. «Я ведь сказал только что, что снял весь второй этаж фермерского домика». «Ну да, сказал». «Я имел в виду весь второй этаж. Там нет свободных комнат. И, кстати, на первом этаже комнат, которые сдаются, тоже нет». «Что?» Ноги Асуны внезапно ослабли, так что она едва смогла устоять. «Это... это комната...» Хотя ничего другого она не произнесла, ее собеседник, видимо, понял, какие слова остались невысказаны. Его черные глаза забегали, и он с извиняющимся выражением лица проговорил. «Насчёт этого, по правде, мне вполне хватит, что я уже неделю там жил, так что я не против уступить ее тебе. Но проблема в том, что я уже уплатил аренду на максимальное число дней, то есть на 10, и ее нельзя отменить». «Что?» Асуна изо всех сил старалась стоять прямо, в голове ее царила сумятица. Кроме постоялых дворов, есть еще места, где можно снимать комнаты. И роскошные комнаты, плюс ко всему. Это ей только что сказал мечник. В таком случае, если она как следует постарается с поисками, может в Талбане она еще свободные комнаты найдет. Но в этой несчастной деревеньке собрались десятки сильнейших игроков, намеревающихся окончательно расчистить уровень. Все хорошие комнаты, скорее всего, уже разобраны, и именно потому черноволосый мечник внес плату за максимальный срок. Если так, может вернуться в предыдущую деревню, но после наступления темноты вокруг будут бродить сильные и агрессивные монстры, а завтра в 10 утра надо будет не опоздать на встречу рейд-группы у фонтана. Сами по себе эти люди ее не интересовали, но относиться к своим обязанностям спустя рукава и опаздывать не в ее характере. Такая вот тривиальная причина, не больше, ни меньше. А значит, остается лишь один вариант. В течение нескольких секунд сердце Асуны боролось само с собой. Будь это в реальном мире, даже если бы земля и небо перевернулись и поменялись местами, ни за что она такого бы не сделала. Но здесь всего лишь виртуальный мир, сделанный из цифры данных, и ее тело не исключение. Кроме того, человек, стоящий перед ней, уже не может считаться полным незнакомцем. Они вместе ели хлеб, они образовали партию для сражения с боссом, и, ну да, он пообещал рассказать ей о том квесте. «Если она хочет послушать его, то это будет подходящий повод. Да? Точно, наверное». Она взглянула на мечника, который, как обычно, смотрел куда-то в пространство, потом резко опустила голову и тихим-тихим голосом, так, чтобы никто кроме него не слышал, произнесла «Можно мне воспользоваться ванной у тебя дома?» Фермерский домик, который снял черноволосый мечник, стоял рядом с маленьким пастбищем в восточной части Таубаны. Он был больше, чем Асуна ожидала. Если посчитать площадь вместе с пристройкой, где стояли повозки, получится примерно как дом Асуны в реальном мире». Рядом с домом текла красивая речушка, с плеском пробегая через лопасти водяной мельницы. Войдя в дверь главного здания, на первом этаже которого жили NPC-фермер и его семья, Асуна уже в прихожей встретилась с улыбающейся хозяйкой. Затем старушка, дремавшая возле очага в кресле качалки, внезапно подняла голову. Золотой символ восклицательного знака, индикатор начала квеста, возник у нее над головой. Однако Асуна решила пока что не обращать на него внимания. Следом за мечником Асуна поднялась на второй этаж, где в конце короткого коридорщика была всего одна дверь. Мечник прикоснулся к двери и тут же раздался звук отпираемого замка. Если бы к ней прикоснулась Асуна, ничего бы не произошло. Отпереть дверь комнаты, арендованной другим игроком, невозможно даже при наличии навыка в Замков. Добро пожаловать. Мечник распахнул дверь и сделал неуклюжий приглашающий жест. Спасибо. Тихим голосом выразив свою благодарность, Асуна вошла в комнату. И в тот же миг у нее вырвался в возглас: что, что это? Вот этот размер и... И между вот этим и моей комнатой разница всего 20 колов. Это это же совсем дешево. Умение быстро находить такие комнаты – важный навык, которого нет в системе. Хотя в моем случае Асуна кинула быстрый взгляд на Мечника, который неестественно замолчал на полуфразе и слегка покачал головой. Потом вновь оглядела комнату и глубоко вздохнула. Комната была минимум на 20 татами. В восточной стене была дверь в спальню. Размер той комнаты наверняка примерно такой же. Теперь западная стена. Там дверь с табличкой «Ванная». Эта надпись, набранная странным шрифтом, тянула Асуну словно магией. Воспользовавшись разрядившейся атмосферой, мечник быстро снял меч, ботинки и перчатки и бухнулся на очень мягкий с виду диван. Несколько секунд понаблюдав за задумавшейся Асуной, мечник прокашлялся и сказал «А это...» «Ты, наверное, сама видишь. Ванная там. Можешь ей воспользоваться, не стесняйся». «А... ладно». Асуна в жизни бы не поверила, что, едва придя к кому-то домой, первым делом рванет в ванную. Но сейчас было не время сдерживать себя. «Ну, тогда...» – пробормотала она и двинулась к двери. Ее догнал голос мечника. «А да, должен тебе сказать, просто на всякий случай, это будет не то же самое, что в ванна в реальном мире. Нейрошлем, похоже, слабоват по части воспроизводства жидкой среды, так что не рассчитывай на особо многое». «Просто горячей воды будет вполне достаточно, большего мне и не надо». Искренне выразив таким образом свои чувства, Асуна открыла дверь в ванной комнаты, скользнула внутрь и сразу захлопнула дверь. Помимо горячей воды в ванным комнатам свойственно еще одно – они запираются. Асона сверлила взглядом только что закрывшуюся дверь и думала на эту тему, но, увы, вряд ли тут она сможет что-то сделать. В районе дверной ручки никаких кнопочек и рычажков не имелось. Асона на всякий случай тюкнула по ней пальцем, но поскольку снимала жилье не она, меню управления комнатой вызвать было нельзя. Впрочем, в такой ситуации отсутствие ключа было уже полной ерундой. Она ведь уже заявилась в комнату к парню, с которым только вчера познакомилась, лишь потому, что он сказал, что даст ей воспользоваться ванной. Черноволосый мечник, кстати, если подумать, она до сих пор не знает, как его зовут. И его возраст и характер тоже полная тайна. Но, наверное, он не из тех, кто способен вломиться в занятую кем-то ванную. Ну, даже если и вломится, они же в пределах границ города, а значит, код предотвращения преступлений не даст ему ничего сделать. Но, додумав до этого места, Асуна отвернулась от двери и осмотрела южную часть комнаты. Супер! Невольно вырвалась у нее. Комната была просторна. В северной ее части был закуток, где можно раздеться. Пол был покрыт толстым ковром. На стене висела крепкая деревянная полка. Южная половина была вся выложена полированной каменной плиткой И большую ее часть занимала похожая на лодку белая ванна Наверху кирпичной западной стены торчал горячий кран, выполненный в форме головы монстра Из пасти толстой струей лилась прозрачная жидкость Ванна медленно наполнялась водой и белой пеной Наконец вода перелилась через край и потекла в угол, где исчезала Здравый смысл подсказывает, что архитектурная модель этого дома позаимствована из средневековой Европы. Только горячий экран слишком громадный. Впрочем, Асуна была не в настроении критиковать пробелы в исторической достоверности виртуального мира. Вызвав главное меню, она перешла в меню снаряжения в правой части экрана и нажала кнопку, позволяющую снять все оружие и доспехи. Накидка с капюшоном, медный нагрудник, длинные перчатки, высокие сапоги, рапира на поясе. Все это исчезло. Длинные, прямые, каштановые волосы струились по спине. Сейчас из одежды на Асуне оставалась лишь фуфайка из шерсти и хлопка и облегающие кожаные штаны. Кнопка, на которую она только что нажала, приняла вид снять всю одежду, и Асуна нажала вторично. Фуфайка и штаны исчезли, оставив лишь простенькое хлопковое белье. Вновь кинув взгляд на дверь, Асуна в третий раз нажала на кнопку, означающую теперь «снять белье». После этих трех операций ее виртуальное тело стало полностью обнаженным. Ощущение холода прошлось по коже. В этом мире со странным названием Айнкрат время года было такое же, как в реальности. А поскольку в реальном мире сейчас середина декабря, то здесь даже в помещении было довольно-таки прохладно. Быстро пробежав через комнату, Асуна оказалась возле керамической ванны и опустила в горячую воду левую ногу. В мозг начали поступать сложные сенсорные сигналы. Борясь с желанием плюхнуться в воду целиком, она сперва подставила голову под льющуюся из звериной пасти струю. И когда теплое ощущение охватило все ее тело, словно разница температур между телом и воздухом исчезла, плюх! Вся ее спина очутилась в воде. Асуна не сдержалась и застонала. Да, как и говорил черноволосый мечник, реальную ванну воспроизвести не удалось. Ощущение горячей воды на коже, давление воды на тело, блики света на водной поверхности. Все казалось чуть-чуть не таким. В какой-то степени это было так же, как при еде. Если закрыть глаза, вытянуть руки и ноги, программа принятия ванны работала вполне нормально. И тонкое ощущение разницы больше не чувствовалось. Это настоящая ванна. Больше того, шикарная двухметровая посудина, в которой шикарно плескалась шикарная горячая вода. Погрузившись в воду пород и закрыв глаза, Асуна расслабилась всем телом и подумала, «Прямо сейчас, даже если я умру, то и ладно, я ни о чем не сожалею. Эта мысль оставалась в ее голове с тех пор, как она покинула стартовый город две недели назад. Пройти эту игру – невыполнимая задача. Все 10 тысяч запертых здесь игроков в конце концов погибнут. Вопрос лишь в том, раньше или позже. А значит, все в этом фальшивом мире бессмысленно. И чем рваться все время вперед, быть может, лучше просто остановиться и умереть. Оглядываясь на стратегические совещания вчера и сегодня, Асуна чувствовала, что ей совсем не интересно. Ей было наплевать, кто такие бета -тестеры. Она даже значения этих слов не понимала. И как будут распределяться трофеи? Завтра воскресенье. И в этот день они бросят вызов самому серьезному препятствию на этом уровне. Уже за Бравшим две тысячи жизней Первом уровне Айнкрада Силами лишь 40 опытных людей это просто невозможно, поражение неизбежно, а быть может их и вовсе перебьет. Настолько горячее желание принять ванну, что Асуна даже отступила от своего обычного поведения, это было просто желание хоть раз так сделать перед смертью, и вот оно воплотилось в жизнь. И теперь, даже если завтра она перестанет существовать в той битве с боссом, она не будет ни о чем сожалеть. Тот черный хлеб со взбитыми сливками... «Перед смертью хочу еще разок его попробовать». Это желание, неожиданно вспыхнувшее в груди, смутило Асуну. Она открыла глаза и, лежа в горячей воде, пошевелилась. Да, это было действительно вкусно, но чувство было насквозь виртуальное. Предмет из полигонов, заранее запрограммированные вкусовые ощущения. Да и с ванной то же самое». То, что кажется горячей водой, не более чем поверхность, сделанная из математических формул, определяющих пропускание и отражение света. Тепло, обволакивающее ее тело, лишь набор электрических импульсов, посылаемых нейрошлемом. Но... но... Месяц назад, когда она жила в реальном мире, был ли у нее такой прекрасный аппетит? Испытывала ли она такое же страстное желание принять в ванну? Не испытывая голода, все же сидеть за столом перед родителями и механически класть в рот пищу, сделанную из органических ингредиентов? Или есть этот виртуальный хлеб со сливками, от которого у нее слюнки текли? Что из этого более настоящее? Раздумывая над этим вопросом, который она считала очень важным, Асуна глубоко вздохнула.